Редакция. Аникин, скажи тому придурку, кто эту музыку крутит, чтобы паузу сделал. Сейчас будут соболезнования. Прядов наконец нашел способ остановить Высоцкого. Едва слышно отдавая указания, он искоса поглядывал на Ранина и Сосновского. От них зависело, станет ли он прядов главным редактором. Свято место пусто не бывает, но не каждому оно достается. Обещали Ранин и Сосновский, но ведь споткнуться можно и на последнем метре. Прядов первому предоставил слово для прощания спокойной Якову Михайловичу Сосновскому. Как обычно, в своих публичных выступлениях Сосновский почти захлебывался словами. Они сыпались из него безостановочно и без пауз. Он глотал окончание слов, и чтобы понять его, приходилось слушать с большим напряжением. Но казалось, что это от волнения. И соболезнования Сосновского выглядели вполне искренними. Пока банкир изливал свое горе в связи с безвременной кончиной незабвенной Елены Евгеньевны, Прядов заметил среди журналистов редакции нескольких незнакомых молодых людей. «Оперы», — догадался он. Один из оперов, не таясь, фотографировал всех подряд. Марьеву убили на даче с близкого расстояния. Почти в упор ей автоматной очередью изрешетили лицо, и оно превратилось в кровавую массу, в месиво, из которого остро торчали обломки костей. Но почему убили на даче? И именно так, обезобразив, искалечив? Это было странно. Марию несложно было убить просто выстрелом или ударом ножа, Она ходила и ездила без охраны. Встретили бы у подъезда редакции, и когда в редакции узнали, как убили Елену Мареву, мужская ее часть склонилась к мысли, что это дело рук какого-то маньяка-садиста. А девицы были убеждены, что причина, дикая, помутившая рассудок убийцы, ревность. После Сосновского... Похоронные слова говорил Михаил Ранин. Рыхлый, расплывшийся, с бабьим круглым лицом, на котором бурная жизнь оставила глубокие складки морщины, Ранин не мог совладать с волнением и плутал в словах, то поминая заслуги покойной, то воспевая ее несгибаемый, как он сказал, характер и умение отстаивать свои убеждения». На гроб Ранин не смотрел. Его взгляд блуждал по толпе, скучившейся в вестибюле. Едва дождавшись, когда закончит свой траурный спич Ранин, к микрофону, торопливо, словно опасаясь, что его забудут, обойдут, вправе выразить соболезнование, выскочил господин Мясницкий. Он не упускал возможности поработать на публику. Его поступки порою были неожиданными, а речи – предельно экзальтированными. Но все это, по мнению разработчиков его общественного имиджа, сливалось в образ борца за правду и интересы народа. «Убили», – сообщил тихо, печально господин Мясницкий. «Убили». Нашу красавицу, умницу, ласточку демократии Елену Евгеньевну. Он чуть повысил голос, подбавил эмоций. Кто, я вас спрашиваю, убил смелую и честную журналистку Марьеву и перешел на яростный крик. Мы знаем имена убийц. Это коммунисты и те, кто называет себя демократами, присвоив себе это почетное имя,